Глава 12. 22 июня. Суббота. 14 часов 30 минут. Харуюки в одиночестве брел по заднему двору школы Умисата. Конечно, в субботу уроки были лишь утром и уже успели закончиться. Но Харуюки все равно тосковал по тем временам, когда суббота в начальных и средних школах была полноценным выходным. Впрочем, эти времена он не застал. Начиная с 2010-х годов, Количество школ, переходящих на шестидневную систему, начало резко расти. А в настоящее время, в 2047 году, Министерство образования и вовсе делало вид, что так было всегда. А история о том, что в прошлом веке дети учились лишь 5 дней в неделю, просто сказки. Впрочем, даже если бы суббота была для Харуюки полноценным выходным, он не смог бы весь день валяться в постели. Вечером в 5 часов в Брейнбёрсте начинались битвы за территорию. Команды из трёх и более человек сражались за контроль над зонами, и без побед в этих битвах было немыслимо само существование Легиона. До сих пор Чёрный Легион Неганебилас защищал принадлежавшую ему территорию с Угенами в 5 человек, но начиная с этой недели количество бойцов увеличилось до 6. Естественно, это было связано с возвращением в состав одного из элементов – Ордер Мейден, Утай. Это означало не только то, что они могли разделиться на две группы по три человека и проводить по две битвы за раз, но и то, что у них наконец-то появился красный аватар дальнего боя. Очень часто противники нападали составами из бронированных аватаров, прикрывавших своими спинами мощных дальнобойных аватаров, И против таких команд сражаться было крайне трудно. Харуюки уже предвкушал выступление в одной команде сутай и долгожданную возможность сказать что-то в духе «Мэй, мы нападём на тыл, прикрой нас своим огнём!» Когда Харуюки опомнился, он стоял посреди заднего двора с глупой улыбкой во всё лицо. Собравшись с мыслями, он вновь зашагал вперёд. Шёл он, конечно же, к северо-западному углу школьной территории – где стоял сарайчик, столь неприметный, что о нём вообще мало кто из учеников знал. Начиная с прошлой осени, когда Нега Небилас состоял лишь из трёх человек, субботнее время до начала битвы выматывало Харуюки скукой. Последний четвёртый урок закончился в 12.50, а бродить по школе и есть обед Харуюки мог максимум до половины второго. Время до 5 часов текло невообразимо медленно. Черноснежка всегда была занята работой в совете, Чиурии Такому – секциями, и Хоруюки не мог кратать время разговорами с ним. Конечно, вступать в битву за территорию можно из любого уголка с угинами, и он мог просто уйти домой, но ему хотелось быть во время битв рядом с Черноснежкой и остальными, чтобы делить с ними как радость побед, так и горечь поражений. Поэтому Хоруюки либо коротал время, листая бумажные книги в библиотеке, либо навещал старый добрый корт для виртуального сквоша, пытаясь обновить свой рекорд. Но на этой неделе тоскливая субботняя жизнь подошла к неожиданному концу. У Харойюки неожиданно появилась должность, которой необходимо было уделять время после субботних уроков. Он стал председателем школьного комитета по уходу за животными. Добравшись до входа в клетку, он заглянул за решетку – Первым из сегодняшних заданий было поприветствовать её жителя. Служившей клеткой сарай был довольно просторным, с учётом того, что внутри стояли лишь два насеста в виде искусственных деревьев. На верхней ветке леого насеста сидела на одной лапе спящая птица. Это африканская зорька по кличке Хоу. 20-сантиметровая хищная сова с бело-серыми перьями и острым клювом, уткнувшимся в пушистую грудку. Хотя они познакомились лишь несколько дней назад и многого не знали друг о друге, но Хоул, почувствовав приближение Хоруюки, открыл правый глаз и посмотрел прямо на него. «Привет, Хоул. Жарковато сегодня, да?» Вместе с этими словами он потянулся к виртуальному интерфейсу и подключился к датчикам температуры и давления, встроенным в насест Хоул. Показатели были в порядке, и даже вес – начавший падать после переезда, вновь стал возвращаться в норму. В ответ на приветствие Харуюки, сова Ленива взмахнула крылом, а затем вновь уснула. Усмехнувшись, Харуюки потянулся к электронному замку, собираясь поменять бумагу. Как вдруг со спины послышались звуки шагов по мшистой земле. Харуюки подумал, что это была хозяйка Хоу, пришедшая сюда из начального крыла Академии Моцуноги, четвероклассница Синамия Утай. И повернулся, но увидел не совсем того, кого ожидал. Вернее, он вообще не узнал этого человека. Эта девушка была в характерной школьной форме у Мюссата. Рубашка с коротким рукавом и серо-зеленой юбки. На груди у нее была повязана синяя бабочка, значит, она восьмиклассница. Ее волосы были длинными и слегка завивались. Ухоженные брови и обильно подведенные ресницы – Выдавали школьницу из разряда тех, что обычно смотрели на Харуюки как на букашку. На её шее был закреплён глянцевый розовый нейролинкер, щедро обклеенный стразами. Девушка, конечно, была весьма симпатичной, но Харуюки не мог смотреть на столь угрожающее лицо дольше двух десятых секунд. Он уставился в землю и пробубнил. «А вы что-то потеряли?» «Если найду, обязательно занесу в локальную сеть». Слова эти он произнес в полной уверенности, что никаких других поводов, по которым такая девушка могла оказаться на заднем дворе, не было. Поэтому ее ответ, который он услышал через несколько секунд, показался ему еще более неожиданным. «Ничего себе забыл! А еще председатель!» «О!» а... Хароюки вздрогнул, поднял взгляд и посмотрел на ее лицо еще полсекунды. И действительно, теперь ему показалось, что где-то он её уже видел. Хотя поскольку они учились с ней в одной школе, возможно, они просто проходили мимо по коридору. А может... Погодите-ка. Председатель? В смысле, председатель комитета? «А, точно! Ты из класса 2 c и И-и-и-идзи...» Харо Юки принялся отчаянно ворошить свою память. «Эдзеки! Эдзеки Рейна!» Тут же послышался в ответ жутковатый голос, поправивший его. Харуюки закивал, уже не в силах смотреть ей в лицо. Он уже успел забыть даже о её существовании, но Эдзеки действительно была его коллегой, и, как и Харуюки, состояла в комитете по уходу за животными. В связи с тем, что в начале недели от Академии мацуноги поступил запрос на содержание одного из их животных, собственно, Хоу, В школе был создан этот самый комитет, куда вошло по одному школьнику из всех вторых классов. Харуюки вызвался быть председателем, и в его положении забывать имена и лица своих подчинённых совершенно непростительно. Харуюки уже начал паниковать, понимая, что влип основательно, но Идзеки, к счастью, решила больше его не критиковать, и вместо этого подошла к клетке. Она заглянула за железную сетку и и весьма громко воскликнула. «Ого, вот это да! И правда сова? Ух, какая пушистая!» В её голосе действительно слышалось удивление, и Харуюки начал беспокоиться за недавно уснувшего Хоу, поэтому поспешил кивнуть и пояснить гораздо более тихим голосом. «Ага, сова. Если точнее, это африканская зорька». Эдзеки развернулась и, начав накручивать волосы на палец, спросила, «А чем сова отличается от Зорьки?» «А... Зорьки... Это такие совы. Точнее, это просто подвид сов. О а, а зовут её как... Хоу?» «А чё так просто-то? Кто выбирал кличку?» Я слышал, это голосованием выбирали. После этого, так сказать, разговора, состоявшего исключительно из вопросов и ответов, Идзеки хмыкнула и вновь повернулась к клетке. Поднеся ладонь к губам, она тихо подозвала сову. «Хоу! Хоу!» «Зорьки не такие добрые, чтобы откликаться на зов незнакомых людей. Особенно, когда спят». Подумал было Харуюки. Но Хоу резко распахнул глаза, едва услышав голос Идзеки. Он недоуменно повернул голову, пытаясь разобраться, кто именно стоит у клетки. А затем, к удивлению Хоруюки, распахнул крылья и взлетел. Он грациозно облетал клетку, чем немедленно вызвал восторг Эдзеки. «Ух ты! Взлетел! Летит! Какой красавчик!» «Когда я пришёл, ты только глаз открыл, а тут шоу устраиваешь!» Тут же буркнул про себя Хоруюки, но Хоу, естественно, не обратил никакого внимания и вновь уселся на насест после пяти кругов. Подняв одну лапку, он вновь заснул. А Идзеки продолжала смотреть на него с ещё большим интересом. Харуюки взглянул на её профиль и осторожно поинтересовался. «Так, Эдзеки, -э, что ты тут сегодня...» Она тут же посмотрела на него таким взглядом, что Харуюки моментально застыл. «Я, если что, тоже состою в комитете по уходу. У тебя проблемы с тем, что я пришла?» «Состоишь, конечно. Просто в первый день ты не то чтобы выглядела по этому поводу сильно счастливой, как мне показалось». но тогда мне казалось, что это скука страшная. И когда ты сказал, что я могу идти, я взяла и пошла. Но потом я увидела, что ты действительно отправил на сервер файл с отчётом. И я как-то пожалела, что ушла. Кстати, я до сих пор не верю, что ты в одиночку вычистил весь этот сарай». «Это вообще как?» Тут Харуюки уже перестал понимать, ругает она его или пытается извиниться. Но решил на всякий случай помотать головой. «Ну, так получилось». «Вот я и решила, что надо будет извиниться. Но ты с тех пор так и не назначил нам никакой работы. Ты просто делал всю работу сам и вписывал нас в файл. В итоге мне пришлось прийти самой. Проблемы?» «Нет, никаких проблем». Отозвался Харуюки, вновь помотав головой. В голове его постепенно начала складываться картина, собранная из этих кусочков информации. И Харуюки пришёл к выводу. Затем он из-под лобья посмотрел на Эдзеки и решил убедиться в своей правоте. «Эээ, -э, короче говоря, Эдзеки, получается, ты пришла на комитетскую работу ухаживать за Хоу?» «Я это с самого начала сказала!» «Правда?» – подумал Харуюки, но удержался, чтобы не спросить, после чего медленно выдохнул. Как бы там ни было, пусть даже она и девушка, да ещё и из тех школьных кругов, которые не имели к Харуюки никакого отношения, помощи он был только рад. Клетка была довольно просторной, и уборка была тяжёлым трудом, к тому же требовавшим особого внимания при открывании и закрывании двери». Вдохнув свежий июньский воздух, Харуюки произнёс «В таком случае, а э, перед клеткой всё ещё многовато листьев, надо бы их убрать, собери их в кучу метлой и, и хватит». «Окей». К счастью, в этот раз Эдзеки не стала жаловаться и просто приняла из рук Харуюки бамбуковую метлу. Харуюки тихонько усмехнулся, глядя как она неумело собирает ей влажные листья а затем вернулся к своей работе. Хоу уже даже не обращал внимания на людей, работавших перед клеткой, и просто продолжал спать на насесте. Харуюки начал работать руками возле мирно спящей после переезда Зорьки и мысленно обратился к ней. «Хоу, мне ведь и тебя нужно поблагодарить. Я никогда ещё не ухаживал за живым существом, но ты многому научил меня». Ты показал мне, что значит жить и летать. Я не знаю, как выразить это словами, но именно благодаря тебе я смог в тот раз летать и быстрее, и выше Судзаку. Да, я всё ещё без толков и в реальном мире, и в ускоренном. Но, кажется, я постепенно всё же двигаюсь вперёд. По крайней мере, в последнее время я всё отчётливей это ощущаю. Сказав себе всё это... Он собирался сделать ещё один шаг в сторону Хоу, но вдруг что-то крепко ухватило его сзади за рубашку. Харуюки испуганно обернулся и вновь увидел перед собой совершенно не того, кого ожидал там увидеть. Это вновь оказалась девушка, но она была одета в лёгкий кардиган цвета слоновой кости и клетчатую юбку, и поэтому она не могла быть изумесата. Её волосы были короткими и непослушными, а нейролинкер светло-зелёным. Пальцами правой руки она держалась за рубашку Харуюки, а глаза её почему-то были влажными. Хотя появление этого человека и удивило Харуюки, эту девушку он знал. Он изумлённо спросил, ощущая, как дёргается его лицо. «Кусакабе, что ты здесь? И почему ты снова вся в слезах?» Пытался задать он и этот вопрос, но не смог. Однако Бёрст Линкер пятого уровня, легионер Грейт Воу, воплощение Эш-роллера в реальном мире Кусакабы Рин, с самого начала не собиралась отвечать. «Кто она?» Естественно, Рин спрашивала его об ошарошенной девушке, стоящей у входа в клетку с метлой в руке. Но пока Харуюки пытался понять происходящее, стоя столбом, Эдзеки уже успела подойти к ним и колким тоном ответила. «Кто? Это я должна спросить? Судя по твоей одежде, ты из Сибуи, из Сосадзуки. Что такая богатенькая девочка здесь забыла? Погоди-ка, что? Вы серьёзно?» Харуюки не понял, что именно она имела в виду под «серьёзно». Но вид Эдзеки, смотрящий то на него, то на Рин, заставил его не на шутку встревожиться – прийти в себя и замахать руками. И -и -и -и «Извини, Идзеки, подожди, пожалуйста!» С этими словами он потащил не отпускавшую его рубашку Рин к стене второго школьного корпуса и тихо спросил её. «А Кусакабе?» «Мы с братом оба Кусакабе. Зови меня Рин». «Рин, а что ты тут делаешь? У нас ведь вот-вот начнутся битвы за территорию». «Не может быть! Ты собираешься погружаться отсюда? Погоди-ка! Неужели ты...» «Неужели ты вчера перешла в наш Легион? Бросила Грейт Волл и вступила в Нега Небюлас? Выходит, мега-крутой гонщик теперь сражается на нашей стороне?» Успел подумать Харуюки, но Рин слегка качнула головой и сказала. «В битвах я не участвую, но я и сегодня буду нападать. Решение о смене Легиона...» может принимать только брат. А ясно. Хороюки кивнул, ощущая небольшое разочарование, но затем оно вновь уступило место изумлению. Погоди, нападаешь? Но ведь для битв за территорию нужно хотя бы три человека, где ещё два? Ждут на границе Сибой и Сугинами. Участвовать будут о- о. Это был хорошо знакомый хороюки Буш Утан. Хотя его и поглотила тьма комплекта, предательство друзей и их попытка убить его позволило ему очнуться. Возможно, комплект всё ещё паразитировал на его аватаре, но это можно легко исправить после битвы с помощью Ардер И ещё... Айрон Паунд. Ага, ясно. Я рад, что Утан вернулся. Пусть он и наш противник. П Погоди, что?! Воскликнул Хоруюки, как только понял, чье имя только что произнесла Рин. Если он не ослышался, то вместе с Рин на них нападет третий из шести бастионов Грэва «Железный кулак Грозный аватар-боксер». «Эй, председатель! Сколько вы там еще будете шептаться? У нас еще работы выше крыши!» а Резкий голос Эдзеки вернул Хоруюки в реальность, заставив его вспомнить о щекотливости ситуации. Битвы за территорию будут потом, а пока нужно было закончить уборку клетки. Было совершенно непонятно, как объяснить присутствие арин и Дзеки, но если этого не сделать, то скоро по второму этажу главного корпуса у Мисата поплывут очень неприятные слухи. Харуюки вернулся к клетке, таща за собой продолжавшую цепляться за рубашку Рин – и немного нервным голосом сказал первое пришедшее в голову оправдание. А, и Идзеки, короче, её зовут Кусакабе. И, короче, ты знаешь, что у нашего комитета есть ещё один человек, который учится в Академии Мацуноги? Так вот, она, подруга её подруги, и она пришла нам сегодня помочь. Надо признать, что переврал он не совсем всё». Ещё одним человеком была Синамия Утай, у которой была подруга в лице Курасаки Фука, у которой была ученица в лице Кусакабы Рин. То, что она пришла сюда помочь, он, конечно, придумал, но это вполне могло оказаться правдой. Правда, теперь Рин действительно пришлось бы помочь ему. Ха, недоверчиво протянула Идзэки, продолжая оглядывать Тохару Юкито Рин. «А ты, я погляжу, пользуешься успехом, председатель!» «Я вам не помешаю?» «А о чём ты?» «Конечно, не помешаешь! Твоя помощь будет крайне-крайне кстати!» Его ответ был похож скорее на крик, но Эдзеки, видимо, решила больше не спорить и кивнула головой. «Ладно, пойду вместе дальше!» «Что? Что потом с листьями делать? Сжечь?» «Ты ты ты, -ты, -ты что? Если ты так сделаешь, сюда и полиция, и пожарные налетят!» «Шучу я. С улыбкой ответила коллега и направилась к клетке. Вздохнув, Харуюки пошёл за ней. Рин наконец отпустила его рубашку, так что он вручил ей свою метлу, а сам направился за совком и мешками для мусора. Но тут его разум словно поразило молния. Он резко ощутил, что сейчас случится что-то плохое, и едва не подпрыгнул в воздух, но не успел он этого сделать, как на заднем дворе послышался голос. «Ага! Чем это ты занимаешься, Харо? Харо юки моментально остолбенел и начал медленно поворачиваться на голос, параллельно обдумывая, не пора ли ему убегать. В итоге он решил, что сбежать не выйдет, потому что он, как председатель комитета, не мог убежать на глазах Эдзеки. В итоге Харуюки, стеснув зубы, повернулся окончательно и увидел. Чивери! Всё ещё в спортивной форме, но с пакетом с едой в руках. Синамию Утай, левей неё, со школьным ранцем и уже привычной сумкой с едой для хоу. Курасаки Фука, идущую чуть позади от неё с улыбкой и взглядом, от которого Харуюки был вынужден прийти к неутешительным выводам. Черноснежко, которая шла справа от Чиюри, как всегда величественная и прекрасная в своей уникальной школьной форме и с выражением лица, на котором словно были выточены слова – «Что здесь происходит?» И Такому, притаившегося за всеми ними. Но как бы Харуюки не рассчитывал на его помощь, на лице Такому была улыбка, явно пытающаяся сказать «Удачи, Харо. Конечно, Харуюки и сам попытался посмотреть на него взглядом, который дал бы ему понять, что нужна его помощь, но... «Ничего себе, какая толпа! Это что, все помощники?» Хороюки обернулся и увидел Идзеки, которая в этот раз действительно смотрела на Харуюки с изумлением. «Председатель! Кто ты?» «Никто! Никто!» Едва слышно ответил Харуюки. А затем, поняв, что ни о каком побеге не может быть и речи, напрягся и вновь повернулся к Черноснежке. Вместе с этим он подумал. «Действительно, сам по себе я никто». Сам по себе я бестолковый, робкий геймер и восьмиклассник. Но когда я с моими друзьями, я становлюсь другим человеком. Я и работаю усердней, и вперёд смотрю уверенней. И совсем немного, но начинаю верить в себя. Хол словно почувствовав поблизости Утай, звучно ударил крыльями. Этот звук словно толкнул Харуюки в спину. Он шагнул вперёд и помахал правой рукой, своим друзьям.